— Вы что-то там оставили? — спросил удивленный менеджер. — Нет, — тихо ответил Дронга. просто у меня есть поручение комиссара. — Тогда, конечно! — понимающий кивнул менеджер. — Мехмед, иди сюда. — Проводи нашего гостя, куда он захочет, и возьми ключи от нижних помещений.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 Дронго почувствовал трудноуловимый запах сигарет. Для некурящего Дронго это было абсолютно очевидно. В последнее время во многих фешенебельных отелях стали вводить специальные номера и целые этажи для некурящих.